Глава десятая. Михаил Ланцов сидел за своим рабочим столом в главном отделении полиции Смоленска, когда в кабинет ввалился его напарник. «Здорово, Миш!» — воскликнул Медведев и поставил на стол два кофе в бумажных стаканчиках. «А ты чего грустный такой? Опять Дементьевы тебя на укус магической собаки вызывали?» «Если бы!» — вздохнул Михаил. Но вызов от них поступил. На этот раз соседи завели магического кота. «Летающего». Дементьевы жалуются, что он по их территории летает и жрет корм из кормушек для птиц. «Надо же! Да где они этих животных постоянно находят? Вот не было бы у них лицензии, давно отобрали бы всех и не мучились. Надоело раз в неделю к ним мотаться». О. И на этой неделе, кстати, твоя очередь», — улыбнулся ланцов «Пока это была единственная хорошая новость на сегодня». «А ты чем заниматься будешь?» «И ты не ответил, что с твоей физиономией. Вон, вижу обратно, тоска зеленая на тебя накатывает», — подметил Медведев. «Что ты глупые вопросы задаешь? Неделю назад город чуть не потеряли, а мы тут летающих котов по участкам ловим. Ну, такая жизнь, нам за это платят. Что поделать, если других преступников нет, а видящими мы не уродились?» После нападения на город преступность сошла на «нет» если не считать курьезных случаев, по которым постоянно приходилось ездить полицейским. Вот вчера Ланцов с напарником старый подвал проверяли. Соседи на шум пожаловались. Полицейские все осмотрели и нашли только полчища крыс в стенах. Казалось бы, дело закрыто, но нет. На следующий день снова из соседних домов пожаловались. На этот раз на подозрительную активность. Ланцов и Медведев снова съездили на место, и увидели толпу магов строителей получили от них все необходимые документы о приобретении земли их нанимателями и все разрешения по перестройке от города но и на этом жители соседних домов не успокоились и утром снова поступил вызов снова на улицу вернадского вызов поступил и мы займусь пока ты котов ловишь сказал напарник куланцов а, -а». «Решил себе, что полегче забрать», — усмехнулся Медведев и сделал несколько глотков горячего кофе. «Да какой полегче? Там все законно. А эти бабки из соседних домов жаловаться не перестают. Не начинает казаться, что они там с биноклем сидят и высматривают всякое. Также на любой дом можно нажаловаться, но они почему-то именно к этому прикопались», — возмущенно высказал Солонцов. «Завидуют, что им не так весело живется», — усмехнулся напарник. Вот тебе лишь бы шутки шутить, а я серьезно. Надоело всякой фигней заниматься. Я что, зря полицейскую академию заканчивал? А тебе вечно все не нравится. Ладно, походу, ты сегодня точно не с той ноги встал. Пойду ловить крылатого кота. Медведев пошел к выходу. Но перед тем, как выйти, обернулся и спросил. А подработка твоя что, тоже надоело? Да там тоже не прикопаться. И дом этот, за которым я следил, уже сгорел. Такое чувство, что я не преступников ловлю, а только с юристами бодаюсь и проверяю законность всякой ерунды». Медведев вздохнул и обернулся. Вчера ему сделали жирное предложение, и он намеревался оставить эту работу себе, но сейчас увидел, что напарнику нужнее. Причем не столько из-за денег, а сколько из-за мании Ланцова докапываться до правды. «Помнишь Петьку Сверидова?» — спросил Медведев. «Ага». -а". Он же с нами на потоке учился. В магоконтроль пошел вроде. Предлагаешь передать ему дело летающего кота? Нет. Петька там до большого начальника дорос. У них кадров не хватает. Вот он мне и предложил. Понятно. Решил уволиться и оставить Дементьевых на меня. Жестоко, безлобно буркнул Ланцов. Хотел в конце недели заявление писать, но там обещают всякое интересное. Хочешь со мной? «Какую именно работу тебе предложили?» — серьезно спросил Михаил. Все имперские службы работали сами по себе. Это были отдельные ветви огромной государственной машины. И, как часто бывает, представители одних служб недолюбливали других. Вот и Михаил Ланцов ненавидел магоконтроль, который постоянно забирал у него самые интересные дела. «Все, как ты любишь. В основном слежка и прослушка». «Но за кем следить, скажут только после подписания бумажек, сам понимаешь». Хм. Михаил задумался. Посмотрел в окно, за которым шел снег. Он отдал службе в полиции 10 долгих лет своей жизни, но взамен не получил даже достойной зарплаты. Эти старухи с биноклями стали последней каплей. Михаил уже предвидел, как снова приедет на адрес и будет два часа выслушивать, что старикам кажется, будто в заброшке завелись сектанты, а долг службы не позволяет их послать куда подальше. Даже если бы там сатанисты завелись, согласно имперским законам, они могут делать на своей земле, что хотят, если это не противоречит этим самым законам. Можно было дальше заниматься этой фигней, не приносящей никакого прока. А можно было, наконец, подумать о себе и заняться тем, что нравилось Михаилу всю жизнь. Расследованием тайн. «Согласен», — воскликнул Ланцов и встал из-за стола. «О, думал, ты еще неделю думать будешь, как обычно это делаешь», — удивился напарник. «Нет, с меня реально хватит. Пойдем, напишем заявление. Мне не терпится узнать, за кем я буду следить. А может, и еще что поинтереснее поручат. Ох, ну и не завидую я этому человеку. Более помешанного на работе сотрудника магоконтроль бы не нашел. А теперь тебе еще и с юристами не придется бодаться. Да, теперь меня ничто не остановит от раскрытия истины. Ланцов усмехнулся и кивнул. Вот так одно решение обеспечило ему настроение до конца дня. Это несмотря на то, что напарники вместе отправились выгонять летающего кота с участка Дементьевых. «Лёх, ничего личного», — повторил Кутузов и стал быстро плести заклинания. Его мастерство заслуживало отдельного уважения. Не прошло и двух секунд, как в меня полетел настоящий разряд магии. Такому точно у нас в училище не обучают. Плетение Кутузова обратилось и в настоящую молнию. Только вот наполнена она была не электричеством, а магией. «Да он решил меня с одного удара уделать. Как бы не так». В меня устремились острые зубья молний. Но я держал наготове щит и сразу смог выставить его перед собой. Разряд магии попал в защиту. Выжиг в ней пятно, словно это был не магический щит, а обычная картонка. После чего остатки магии поглотили артефакты. А будь это реальный бой, мне пришлось еще и с ними разбираться, чтобы следующее плетение не вспыхнуло раньше времени. У меня не было цели выпендриваться и играть на публику. Но и обмениваться с Кутузовым заклинаниями до ночи не хотелось. Хватило уже противостояния Виталика и Кости. Вон, сидя, то бы обиженный, что не дали закончить. Поэтому выбрал одно из заклинаний, которое мы недавно выучили с Петром Александровичем. «Мастер сейчас внимательно наблюдал за боем, а рядом сидел незнакомый мне человек». Представитель от Имперской Академии Магии, как было написано на его бейджике. Это я прочитал за секунду, что плел заклинание. Магические линии разной толщины, сложные углы. Главное, не накосячить. В зале у меня это плетение получалось через раз. А тут надо было действовать гораздо быстрее. И вот я выставил вперед руки, направляя заклинание к Илье. Он мигом прикрылся щитом, но... Мощный поток маны врезался в защиту, как клин. Напрочь пробил его, отбросил Кутузова к куполу и, кажется, услышал треск костей. Лето снова купол трещал. Черт, опять переборщил. Подумал я и подбежал к Кутузову. Да, над своей силой мне еще работать и работать. Ведь именно в этом кроется настоящее мастерство, а не в зубрежке заклинаний. Илья лежал на полу с открытыми глазами. Но стоило мне подать парню руку, как на его лице расцвела злобная ухмылка. Вот же... Пока я бежал ему помогать, он успел еще одно заклинание подготовить. На этот раз выбрал из дуэльной книги. Илья выставил вперед руку, а я успел сделать лишь шаг назад, как в меня понеслись настоящие световые стрелы. Все произошло так быстро, что я не успел выставить второй щит. Лишь рефлекторно прикрыл лицо руками смертельное заклинание бы не причинило вреда оно должно было остановиться прямо возле меня и развеяться так работала защита ринга на подобные случаи, но этого не произошло в метре от меня стрелы замедлились давая мне возможность пригнуться, но стоило уклониться как они с бешеной скоростью устремились в купол как ты это сделал в шоке спросил кутузов поднимаясь без понятия «Это, наверное, защита ринга косячит», — предположил я. «А других вариантов у меня не было. Мой дар закончен на то, чтобы им делиться, а не останавливать чужие заклятия». «Не похоже», — хмыкнул Кутузов. Секунду мы ждали комментариев от преподавателей, но они молчали. Словно не произошло ничего из ряда вон выходящего. «Продолжим?» — спросил я у Ильи и размял шею. «Ты еще спрашиваешь». Усмехнулся Илья и отошел в конец ринга. Схватка продолжилась. Мы атаковали и защищались, больше не нанося друг другу вред. Не потому, что хотели затянуть схватку, даже наоборот. Не сговариваясь, мы проверяли защиту ринга. И больше никаких косяков с поглощением маны не было. Со стороны, возможно, казалось, что наши силы равны. Но это было не так. Я использовал лишь простые заклинания, чтобы запутать противника, а когда он расслабился, нанес решающий удар. И это было не заклинание. Я выставил вперед руку и выпустил ману из самого широкого из своих каналов. И в отличие от первых дней своего попаданства, когда я таким же способом отбился от охранников в тюрьме, сейчас прекрасно понимал, что делаю. Луч ослепительного света устремился к Илье. Люди на трибунах ахнули, отвернулись и закрыли лица руками. Илья и вовсе отвернулся, выжидая, когда артефакты поглотят всю выпущенную мною ману. Секунда, две, пять, и от моей магии осталось лишь легкое тепло, развеянное в воздухе. "Я ничего не вижу", воскликнул Кутузов. "На этот раз не поверю", хмыкнул я. А то сейчас снова подойду, чтобы помочь, он меня молнией шиндарахнет. «Нет уж, проходили». «Да я серьезно лег. Ты под защитой ринга», — возразил я. «Защита работала так, что отсюда можно было уйти только с мелкими травмами или магическим истощением. А иначе бы кадетам никто не позволил использовать боевую магию». «Да нифига не сработала эта защита. Больно до жути». Илья обернулся и посмотрел на меня. Я вздрогнул, потому что его глаза были ярко-красными, налитыми кровью, а из уголков стекали тонкие струйки, заливая щеки кровью. Всякого в жизни повидал, но не такого. На этот раз Илья не обманывал. «Целителя срочно!» — громко позвал я. Но вместо целителя к куполу подошел Петр Александрович. «Алексей, Илья, вы только не переживайте!» — начал он успокаивающим тоном. Купол слегка приглушал звуки, поэтому я не мог разобрать, о чем говорят преподаватели, что сидели за длинным столом в пяти метрах от ринга. Они громко спорили и говорили не в попад. В основном обращались к представителю от имперских соревнований, словно он виновник всех бед. «Какой не переживать!» «У меня сейчас глаза вытекут», — зарычал Илья. «Позовите целителя», — повторил я. «Не могу» ответил мастер и опустил взгляд. «Как не можете?» «Вон же он стоит. Указал я на мужчину с волшебным чемоданчиком. Он в трех метрах от нас стоял опасливо, смотрел, но не подходил. «Да что здесь вообще происходит?» — закричал Илья. «Я прекрасно его понимал. Он ранен, терпит невыносимую боль, а преподы не могут банально купол отключить, чтобы целитель прошел». Уполне исправен. Мы уже разбираемся, нужно немного подождать», — объяснил мастер. «Что? Разве вы не сами подготавливали все к отборочным?» — воскликнул я. «Да что за халатное отношение к нашим детям!» — закричала женщина с трибун. «Видимо, это была мать Ильи». «Алексей Илья, мы сейчас разберемся. Нужно немного подождать», — повторил мастер. «Так разбирайтесь скорее, пока я не сдох», — выпалил Кутузов. Мастер отошел обратно к спорящим преподавателям, а купол уже окружила служба безопасности училища. Знакомые ребята, мне уже не раз довелось с ними сталкиваться. Они тоже начали спорить на повышенных тонах. «Капец, лучше бы я вырубился», — простонал Илья, присаживаясь на пол. «Отвлекись от боли. Лучше подумай, кто хотел, чтобы мы убили друг друга», — сказал я. «Да кто угодно. Хоть вон тот хрен из Москвы». Он мне сразу не понравился. Илья говорил эмоционально. Оно и понятно, тут любой начнет кричать матом, когда из глаз сочится кровь. И жаль, что я не был целителем, чтобы ему помочь. Но мог помочь снять купол. Поэтому подошел к краю ринга. Туда, где крутилось меньше всего людей. Выставил вперед руки и коснулся пальцами купола. Магия ощутилась на коже, как крошечные электрические разряды она щекотала ладони, но при этом сам купол был жестким, как пули непробиваемое стекло. я мог бы бросить в него самые убойные своих заклинаний, но не стал. если купол неисправен, но не факт что от такого мы не зажаримся внутри него. я прикрыл глаза, чтобы прислушаться к ощущениям. вокруг было разлито тепло магия впитывалась в купол а из него уходило в артефакты преобразователи. На первый взгляд все нормально. Но тогда почему купол не убирается? Ответа на этот вопрос не знал ни я, ни все те, кто суетились снаружи. Внезапно я понял, что ощущаю купол полностью. Словно вся его магия часть меня самого, часть моего же источника. А себя я уже достаточно умел контролировать, поэтому решил попробовать. Коснулся тепла, горящего в груди, и стал наполнять той энергией, из которой состоял купол. Медленно, не спеша. Я ровно дышал и за закрытыми глазами не замечал, как сияет купол. Как за мной наблюдают люди. Какой шок написан на лицах преподавателей магии. Понял это лишь когда открыл глаза и поймал на себя удивленные взгляды. Один только целитель быстро спохватился и побежал к Илье, чтобы оказать ему необходимую помощь. С его-то навыками зрения быстро восстановят. Уже завтра Кутузов будет видеть лучше, чем я. Алексей, осторожно позвал меня Петр Александрович. Да, как видите, купол получилось убрать. Ответил я так, словно не сделал ничего необычного и спустился с ринга. Ни к чему обстановку накалять. Алексей, вы понимаете, что 20 опытных магов этот купол убрать не смогли, тихо сообщил мастер. «Да, но не мог же я оставить Илюху в таком состоянии и тупо ждать». «Ваше благородство похвально, молодой человек». Из-за спины мастера раздался тяжелый голос. К нам подошел мужчина в строгом синем костюме. На вид ему было лет пятьдесят, а лицо суровое, прямо как у отца Ильи. «Меня зовут Браславский Олег Викторович. Приехал к вам, чтобы проследить за ходом отборочных соревнований». И вы смогли меня впечатлить, Алексей Дмитриевич. Впервые со мной такое за последние годы. Он знал мое имя. Значит, либо заранее наводил справки об участниках, либо спросил сейчас у кого-то из учителей. Алексей — один из самых способных кадетов в нашем училище. Именно он смог приручить регата. Прокомментировал генерал, идущий следом за Олегом Викторовичем. «У молодого человека явно выдающиеся способности», — кивнул Олег Викторович. «Алексей, а почему вы не поступили сразу в имперское училище?» «Мне и тут хорошо», — пожал я плечами. «Хотя на самом деле я бы в любом случае выбрал более спокойное место. В главном московском училище, где учатся дети самых влиятельных людей империи, то еще зминое гнездо. А мне и без этого хватает геморроя». «Вы обучаете Алексея?» Олег Викторович обратился к Петру Александровичу. «Да», — кивнул мастер, — «обычно практика начинается со второго полугодия, но мы с Алексеем начали раньше». «Не зря начали». Представитель из Москвы улыбнулся, и было в этой улыбке что-то зловещее. Такой потенциал нельзя упускать из внимания. Олег Викторович пытался смотреть мне в лицо. Но на шее висел заветный маскирующий амулет, поэтому он невольно отводил взгляд. «Что ж, думаю, Алексей Алмазов будет достойным представителем от нашего училища на имперских соревнованиях, как и четверо его друзей, которые тоже прошли в финал», подытожил генерал. «Согласен с вами. Однако в этом году намечается нововведение». «Это какое?» — хмыкнул генерал. «Он не пытался говорить с этим человеком услужливо». Для его статуса это ни к чему. Император подготовил для видящих особую программу. Хочет создать личный отряд, и его членов выберет из лучших кадетов империи. Поэтому всем прошедшим финальный этап будет предложена дополнительная подготовка. «Можно поточнее?» — попросил я. «Конечно, Алексей. Как закончится полугодие, вы и еще четверо лучших кадетов училища Отправиться в специальную базу на Байкале. Там вы две недели будете проходить особую подготовку с лучшими мастерами-архимагами империи. Там соберутся все финалисты нашего государства. Это делается для того, чтобы уравнять ваши шансы на соревнованиях, поскольку обычно побеждает тот, у кого преподаватель лучше. Теперь лучшие учителя будут для всех, и можно будет оценить потенциал участников в равных условиях. «А я могу отказаться?» Сразу спросил я, поскольку этот зимний лагерь никак не вписывался в мои планы. «Можете, но тогда вам не светит место подле императора». Я мысленно усмехнулся. «Стоять возле императора — это последнее, о чем я мог желать». «Финал пройдут только прошедшие специальную подготовку. Остальные в этом году не будут допущены до имперских соревнований», продолжил Олег Викторович. Но, возможно, в следующем году условия изменятся. Понял, кивнул я. Это нововведение напрочь рушило мои планы на первые месяцы следующего года. Однако всегда выигрывает тот, кто умеет подстраиваться, и я был из таких людей. Ведь моя цель была не победить на имперских соревнованиях, а найти союзников из высшего света, а уж потом... Вы согласны, уточнил Олег Викторович? Конечно. «Я же не сумасшедший, чтобы упускать такую возможность». Улыбнулся я, но, на мое счастье, Олег Викторович не уловил иронии. «Замечательно, Алексей. Тогда, после новогодних каникул, буду ждать вас в Москве вместе с другими кадетами, прошедшими в финал». «Подождите. Отборочные же только начались. Половина ребят еще не выступали. Напомнил я, что слишком уж рано сделаны выводы». «Мне было достаточно пообщаться со Львом Борисовичем и понаблюдать за вашими парами, чтобы устовериться в его словах. Отборочные продолжится, но больше никого достойного мы не увидим», пояснил Олег Викторович. «Это несправедливо по отношению к остальным кадетам». «Алексей, при всем уважении, жизнь вообще несправедливая штука», улыбнулся представитель и пошел обратно к столу, за которым сидел с самого начала. «Подождите», — окликнул его я. «Да, Алексей. Если будет кто-то действительно достойный, то я готов сразиться с ним за право пройти в финал». Олег Викторович нахмурился. Он не понимал моего альтруизма, но на самом деле во мне взыграло банальное чувство справедливости. «Стать подле императора — мечта каждого кадета в этом училище, кроме меня. И если я смогу в этом помочь, то пускай». Тем более уверен, что Олегу Викторовичу будет проще взять дополнительного кандидата, чем лишаться меня. И мне удалось его спровоцировать. Подумаем, что можно сделать. Кивнул он и удалился. А я с победной улыбкой вернулся на трибуну. Мы с друзьями обсуждали произошедшее, пока маги не только ставили, но и проверяли новый купол. Ребята расспрашивали, как я смог отключить купол, а я подробно рассказывал, как это понимал. Кутузова там, походу, отсчитывают, заметил Костя. Нет, отец говорит ему, что приедет на имперские соревнования поддержать его. Ответил я, прочитав фразу мужчины по губам. Не похоже, ведь у него уж больно суровый, ответил Виталик. Тебе кажется, если сперва отец Кутузова не воспринимал его, то после увиденного изменил свое мнение. Смотри, у него от страха за сына даже морщины на лбу выступили. А, точно! И мать его вон слезы вытирает. Переволновалась. Видимо, это тот случай, когда поражение в самом деле выгоднее победы. Ну, для Кутузова. Я наблюдал за разговором со стороны. Ох, надеюсь, что теперь отношения в семье станут более теплыми. Илья уже доказал, что изменился. Больше он не тот, оболтус, которого они знают. Соревнования продолжились. И закончились всего за час. Как и предполагалось, больше умелых магов в нашем училище не наблюдалось. Дар, видите, без того очень редкий. А чтобы развить его до чего-то выдающегося, надо пахать и пахать, чем мы с ребятами и занимались по ночам. Но будем откровенны, на такое мало кто способен. Отборочные закончились, и больше занятий сегодня не было. Родители, и остальные гости покинули училище, чтобы позволить ему вернуться в к прежней размеренной жизни. Однако меня не отпускали дела. Мама прислала учителей для моих новобранцев, из тех, кому доверяла сама. Мне приходилось удаленно следить за процессом обучения, а также за продвижением ремонта, ведь я всерьез намеревался соединить базу ордена с училищем. Созвонился с Маргаритой, и она похвасталась, что ей на новую руку уже наращивают кожу. Девушку должны были выписать уже через две недели, поэтому я заранее купил ей билеты и проинструктировал, что делать по приезде. Потом созвонился с хозяином питомника для магических существ. «Здравствуйте, Алексей. Прошу прощения, но немного задерживаемся с выбором стажеров». Трое кандидатов не успели приехать к обозначенному сроку из-за нападения регатов. Надеюсь, никто не пострадал? Из людей нет. А вот с дорогами беда. Мне уже столько раз рассказали про разрушение, что начинает казаться, будто они специально ломают асфальт. Именно возле Смоленска? Не знаю, в Глобале вообще нет об этом информации, как не прискорбно. Понятно. Тогда когда ждать дрессировщиков, уточнил я? «В воскресенье. У вас найдется место, куда поселить стажеров? От этого будет зависеть сумма...» «Да, поселю в особняке. Там как раз комнаты для слуг должны закончить. И пристройку для магических питомцев». «А, хорошо. Тогда ожидайте. И мой вам совет, не выезжайте из города. Нынче слишком опасно». «Спасибо, я и не собирался». Вечером я решил вздремнуть, а ночью мы с ребятами снова отправились на тренировку. Теперь нам это актуально как никогда. «Ну, ты слышал, Лёх, в зимний лагерь они нас решили отправить», — хмыкнул Костя, когда мы шли по знакомому тоннелю подземелья. Макар отправился вперед на разведку, а Зубастик шел позади. «Да, воспринимайте это как очередную тренировку», — ответил я. «С аристократами», — брезгливо фыркнул Виталик. «Да какая разница, с кем, ребята? Мы же прошли!» — радовался Серега. «Кстати, а куда мы идем?» — поинтересовался Костя. «Через три поворота бункер. Макар нашел нам мутировавших бобров», — ответил я. «Бобров?» — усмехнулся Виталик. «Да уж, пора перестать удивляться», — сказал Илья, который молчал всю дорогу до этого. Зрение ему восстановили за пару часов, но настроение от этого у Кутузова не прибавилось. «Скоро так всех животных переберем. Надеюсь, что змей здесь нет, а то до одури их боюсь», — признался Серега. «Блин, а я ему змею хотел подарить. Кто ж знал? Впрочем, хорошо, что уже переиграл план на магического тарантула». Стоп. Что это за звуки? Как будто шуршание. Тихо. Попросил я друзей и прислушался. Но тишина длилась не дольше секунды. За это время я успел услышать странные звуки, словно рядом землю роют. «Леха, тебе и не кажется, что эта стена шевелится?» — спросил Костя и посветил на стену. Стена дрожала так, словно за ней кто-то полз. «Макар?» — громко позвал я, чтобы призрак услышал. Да, это могло услышать существо за стеной, если оно там и правда имелось. Но без Макара нам только самим стену ломать ради своего любопытства а это тоже дело не тихое. «Ась?» — откликнулся он через минуту. «Посмотри, что там», — попросил я. Макар просунул голову за стену и тут же вынул. «Если призрак может побледнеть, то сейчас именно это и случилось». «Только не говори, что там регат», — я предположил худшее. «Да, земляной», — дрожащим голосом ответил призрак. «Надо валить», — спохватился Костя. Но не успели мы ринуться с места, как кирпичная кладка обвалилась. Поднялась пыль, а из стены показалась уродливая голова подземного монстра.